Глава шестидесятая. Бескрайнее море. В Туманном павильоне. Туманный павильон не только устраивал аукционы, но и в первую очередь был магазином для всех воинов. Он был единственным магазином в городе Тяньян. Ходят слухи, что Туманный павильон снабжает воины Бескрайнего моря. Бескрайнее море располагалось на востоке Торгового союза. Бескрайнее море было усеяно множеством островов, как ночное небо звездами. Некоторые острова были даже больше империи огня и империи божественного благословения вместе взятых. Воины с бесконечного моря редко приезжали на материк Грейс. Эти воины были довольно сильны и имели влиятельные силы за спиной. Говорят, там даже есть воины сферы духа,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 Хоть Кулоу и прождал весь день, его лицо оставалось спокойным. «Отец, сколько мы должны еще ждать? Кого мы ждем?» Единственный сын Кулоу, Кубань, недовольно ворчал. «Этот человек слишком много о себе возомнил, заставляет нас так долго ждать». «Ребенок, ты родился в торговом союзе и не знаешь, насколько огромен мир».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 но передвигались они очень быстро. «Мисс, вы наконец-то прибыли!» Кулоу почтительно поклонился. «Кулоу ждет вас уже долгое время!» «Давайте сперва войдем внутрь!» Раздался мелодичный голос. Эта женщина не стала больше попусту разговаривать и направилась внутрь туманного павильона. «Да, мисс!» Ответил Кулоу с улыбкой и пошел за ней, чувствуя облегчение. Внутри комнаты туманного павильона женщина села на специально приготовленное кресло в центре комнаты. Двое мужчин встали позади нее. Она махнула рукой. «Кулоу, останься. Остальные свободны». «Оставьте нас!» громко сказал Кулоу и специально посмотрел на своего сына. Так как Кулоу был главным в туманном павильоне, Они послушались его и ушли. Затем Кулоу вытащил бухгалтерскую книгу из нагрудного кармана и, протянув его, женщине сказал, «Здесь э, счета за последние десять лет. Мисс, пожалуйста, проверьте». «Убери это. Я пришла сюда не за счетов». Она быстро махнула рукой. Затем она сняла бамбуковую шляпу. Ее лицо было прекрасно. Она слегка нахмурилась и сказала Покажи мне фрагмент карты. «Э, да. Кулоу тут же вынул фрагмент карты небесный оврат и с почтением протянул ей. Ся синянь взяла фрагмент карты нефритовыми пальцами, поглядев на нее кивнула. Хорошо, кажется он настоящий. Э, мисс, также для вас бессмертная семья Ян прислала три питательные пилюли и один кровавый кристалл. Кулоу достал упомянутые вещи и протянул их Ся-Синьянь. «Мисс, вы получаете повреждения всякий раз, как используете боевой дух воплощения, а с этими пилюлями вы будете более-менее в порядке». «Семья Ян, как всегда, любит покрасоваться», — выркнула Ся-Синьян. «Семья Ся не единственные владельцы Туманного павильона. Семья Ян тоже владеет его акциями». Они не прислали человека, но отправили пилюлю? Ха-ха, они слишком сильно мне доверяют. Ся Синьян взяла пилюли и убрала их в карман. Затем она указала на кровавый кристалл и спросила, а что насчет кровавого кристалла? Семья Ян просила найти человека. Глава семьи Ян Кинджи сказал, что его внук янхай Хай все еще жив использовал кровавый поиск, он ощутил его присутствие где-то здесь. Поэтому он попросил вас найти его. «Три питательные пилюли — это оплата». «Чего?» — вся Синьян крикнула от недовольства. «Хе-хе, я-то думала, чего они так расщедрились? Да они просто хотят сделать из меня чернорабочего за три питательных пилюли. Слишком непочтительно». Хулоу держал голову опущенной, не смея его либо говорить. Мисс, пятьдесят лет назад Ян Кинджи и его свита вошли в четвертый демонический район, где его сын Ян Сяо умер в сражении. Позже жена Ян Сяо там же родила ребенка. В это время Ян Кинджи убил местного короля демонов. Три короля демонов из других районов объединились, чтобы убить его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 вот почему он послал трепетательные пилюли он заботится о потом какян недавно три демонических короля начали готовить какой то крупномасштабный план из за этого ян кинджи слишком занят чтобы отправиться на поиски лично сказал другой крамила да мы получили сообщение что один из демонических королей сяоханньи с пятьютюю демонами экспертами Направились на бессмертные острова. Меньше чем через месяц они туда прибудут. Он надеется, что вы найдете его внука до этого, — почтительно сказал Кулоу. Демонический король Сяо Ханьи. Пятьдесят демонических экспертов. Ся Синьянь усмехнулась. Похоже, он действительно заботится о своем внуке. Семья Ян долго доминировала в бескрайнем море и нажила себе много врагов. Пока он был в демоническом районе, погибло много потомков семьи Ян с бессмертным боевым духом. Этот ребенок — его прямой внук. Естественно, что он будет о нем беспокоиться, — сказал один из громил. — Кулоу, я возьму на себя туманный павильон, а ты отправляйся на поиски Янхая. Я не могу взять эти пилюли, если не найдем его до прибытия демонов, ты понял? Ся Синьян равнодушно посмотрела на куло «Понял», — кивнул куло «Просто приводи людей с именем Янхай. Я их буду проверять кровавым кристаллом». «Так мы его и найдем», — сказала Ся Синьян, рассматривая кровавый кристалл. «Хорошо, приступлю прямо сейчас». куло ушел и горько вздохнул. «Пять семей ищу Диньяна, а я Янхая». «Как же неспокойно в торговом союзе!»